Первое. Данный труд, предположительно, дневник человека, называвшего себя маркизом Дому, был найден среди вещей Жоржа Дюра, мэра-лиможа, казненного за государственную измену. Второе. По распоряжению президента Генерального совета Жиронды дневник возвращен адмиралу Лорану Дому, маркизу Дому, доверенному лицу императора. Конец книги. Октябрь 2014 года. Звук режиссера Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.